Затем раздался стон, и вдруг крик, даже и не крик, а виск животный, озлобленный, и которому уж все равно услышат чужие или нет. Я бросился к двери и отворил. Разом со мной отворилась другая дверь, в конце коридора, хозяйкина, как я узнал после. Оттуда выглянули две любопытные головы. Крик, однако, тотчас затих, как вдруг отворилась дверь рядом с моею от соседок.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 Я вернулся к моему окну. Все затихло. Случай и пустой, а может быть и смешной. И я перестал об нем думать.